Дёност, та третья Там шли танцы с погодош, то весло перебыли. кура Я висла, я была, всё шире текла, текла, на ура, ура, ура, поет, на, ура, ура, ура, поет, на Воронеж, 30 мая 1604 года. В украиную степь, службу сторожевую, справлять выезжались по зранку. Во дворе воеводском стояла еще полутемь, разрезаемая светом чадящих смоляных факелов. Переступали с ноги на ногу кони, потихоньку перетаптывались казаки, стараясь, чтобы не звякнула сабля или шпора, не скрипнул ремень. Останичный голова Григорий Коробьин. Чел указ государев шести людишкам, коим черед выпал идти в составе дальней станицы, подвижной сторожевой заставы, в дикое поле, смечать сакмы кочевников, набегавших на Русь. Воронеж тогда находился посредине между Ногайским и Кальмиузским шляхами, любимыми дорогами потомков Чингиза. Станичные головы ответ держали перед из за большие участки границы. Под рукой имели отряды до сабель. Зато и бремя ответственности на них лежало непомерное. Коробин, чё лукас не торопясь? Поспешишь, людей насмешишь. А тут дело важное. Из града столичного весть пришла, будто крымский царь казыгирей на своей правде, на чем клятву давал два года назад, не устоял, разорвал с государем русским. Вперед миру быть не хочет, а намерен идти на государева Украины. Из иных польных городов гонцы бают, что где на полях ходят крымские татария и станичников, и сторожей громят, а татарове конные цветны – И ходят резвым делом от двух конь и чают их от больших людей. Нагай тоже воруют. Государь Борис Федорович поддерживает расправы внутри большой Нагайской орды. Доставил туда из Москвы я наросла на Мурзу, наиГлавнейшего соперника князя и и велел им жить в мире и кочевать вместе. От того и Штерек на Русь злобствует и саблю точит, войско не шлет, атаге разбойные подбивает за Дуваном на земле государя выбегать. Не зря разрядный приказ вызвал из градов и собрал на границе две с половиной тысячи казаков, так что без станичников теперь как без ушей и глаз. Вдруг Ахулка выйдет, да узнает, что плохо объяснил проведчикам, как службу нести, не миновать опалы. пережженного и Бог бережет. По государеву, цареву и великого князя Ивана Васильевича всея Руси приказу боярин князь Михаила Иванович Воротинский приговорил. «О всех украинных, о дальних и о ближних, и о месячных сторожах, и о сторожах, из которого города, к которому урочищу, станичникам поваднее и прибыльнее ездите, и на которых сторожах, и из которых городов, и поскольку человек-сторожей, на котором стороже ставите, которые сторожи были бы усторожливы от крымские и от нагайские стороны, чтобы воинские люди на государевы Украины войной безвестно не приходили». Примечание. Здесь и далее цитируется устав сторожевой службы от 16 февраля 1571 года, который определял порядок охраны Руси от татарских набегов. Казаки помоложе, коим вновь было выбираться на простор Степной, внимали с радением, Пригодится. Опытные же позевывали в кулак, но так, чтобы голова не заметил. Семен Иванов брюзжал про себя. Ехать уж больно не хотелось. Шутейное ли дело за две седницы одолеть полтысячи верст по глухой степи в поисках ворога лютого? Тяжко. Да и сердцем болеть стал он, жаба грудная все чаще дышать не дает. Стоять и сторожам на сторожках с конь не седая. А станов им не делайте, а огни класть не в одном месте. Коли кашу сварите, и тогды огня в одном месте не класть и дважды. А в коем месте кто полдневал, и в том месте не ночевать, а где кто ночевал, и в том месте не полдневате. Сзади крымских людей на сакмы ездите и по сакмам, и по станам людей и смечате. Да с теми вестми и в другой раз отуслатишь то своих товарищей в те города, которые ближе. Чтоб пред воинскими людьми в государевы Украины города весь была ранее. Ох, не надо б сейчас в станицу ехать. Гибельно. Худые дела на Руси долгонько уже творятся. Недород, людишки три лета подряд гинули от глада и мора. Треть царства московского вымерла. Отряды разбоев, у коих головил какой-то там хлопко, объявились до да побиты в прошлом году были. У ляхов глаголят, убиенный царевич Дмитрий Иоанович воскрес. Возжаждал войной идти на незаконного царя Бориса, отцовский престол возвертать. И служба охранная пограничная справляется ныне с небрежением. Ратников мало, припасу боевого и того меньше, Жалованье служивым не платят, не шлют из Москвы ни пополнений, ни хлебов, ни денег, ни до того. Не люба Семену поездка эта, да поджиться хочет. Оскудел он. Казак и не крестьянин, и не дворянин. Сеет мало, времени нет из-за службы. Слуг на служнем на деле, али деловых людишек кабальных, не имеет. Живет государевым пожалованием. Промысла, рыбьи или охотничьи, добыча сбоя, единое подспорье хозяйству. А жалование, какой год казна зажимает. Службу же исправлять воевода заставляет. И на десятинной пашне барщину нести. Триста десятин отрезали из земельных дач местным казакам и стрельцам. Так и пришлось их пахать всем миром. Когда же свои десятины обрабатывать? Сторожам же воевода, хошь не хошь, сразу платит из царева кошта. А если дары ему поднести, то совсем и не худо платят. Устав приговаривает. Станичным головам, которые ездят на поле в станице, давайте проезжего по четыре рубли, а детям боярским, которые ездят с ними в станице, по два рубля человеку. Так, сам. Четыре я с сыновьями восемь червончиков лабанчиков обрету. Да законников и шо? Семен спрятал довольную улыбку под окладистой бородой, вспомнив о выгодном дельце, который сумел провернуть. Станичники нуждались в отличных конях, поэтому воеводам украинных городов предписывали смотрите накрепко, чтобы у сторожей лошади были добрые и ездили бы на стороже а двух конь, на которых бы лошадей мощно, видев крымских людей, уехать. А на худых лошадях однолично на стороже не отпускать. Служивых, не имевших своих хороших скакунов, обеспечивали станичные головы. Григорию Коробьяну, приятелю давнему и испытанному, поднес Семен Мзду, дабы тот повелел выдать добрых коней, якобы безлошадным, сотнику Иванову и трем сыновьям его, кои в станицу вызывались ехать. Сделал Коробьин вид, будто не ведает, что своих-то двух жеребцов, меряно до трех кобыл, Семен загодя продал с выгодой он еще задумку обсудил с головой Семен. Третьего дня, перед отправкой на границу, весьма дорого оценил ему коробьин имущество, которое Ивановы с собой брали. Имелась в уставе зацепка хитрая, а на которую станицу или на сторожей разгон будет, и лошади их и рухлят поемлют, а за те лошади и за зарухлят по воеводским отпискам и пацановым отпискам платите деньги. Так что семёнку и какое оружие и одежду лопатину, что держал для продажи, включил в списке, но с собой брать не стал, а тут же сбыл. Коробьин обещал оплатить потом из государева кошта все добро, якобы утраченное при вражьем разгоне. Не к лицу бы сотнику казацкому, верному слуге царёву испытанному ратоборцу казнократствовать. Так ведь попал в стаю, лай не лая, хвостом виляй. Все берут на лапу, тем и живут. Всяк подьячий, любит калач горячий». Земля любит навоз, лошадь овез, а воевода принос. И в столице государевой в приказ любой не ходи с одним носом, ходи с приносом. Тот добр дворянин, что ездит не один, а с дарами. Ибо золотой молоток и железный запор отворяет, серебро и булат переедает. Вон, а сколько пословиц народ придумал. Потому как жизнь правдиво описывают. А я-то, скажи на милость, не за безделку лобанчики получаю, не чужой кровушкой живу. Свою собственную пролить готовлюсь. В дикое поле иду в самое опасное время, в разгар лета. Навершные, верховые дозоры обычно разъезжали по Украине с апреля по ноябрь. Однако бывало, срок продлевали, доколе и снеги укинут. Потому что лишь глубокий и устойчивый снежный покров уменьшал опасность набегов. Сторожи стояли с весны шесть недель. С осени по месяцу. Станицы бороздили дикое поле с апреля по декабрь по две недели каждая а то и дольше. Коробин закончил честь устав, кивнул Иванову, мол, прощевай сотник, все будет, как уговорились, и ушел в избу. Поджидавший поп благословил станицу, дал каждому приложиться к иконе и распрощался. Исповедовать, отчитывать молитвы не стал. Все уже накануне вечером побывали в церкви. За ночь вряд ли грехами обрасти успели, разве что плотским. Ну, да за это Господь простит. Можно было бы отправляться, и все же Семен не торопился, оглядел свою ватагу. Трое сыновей – Глебка, Сафонка, Михалка и двое чужих – Матфейка, Афанасьев, Доширяйка, Ржевский, чадо старых товарищей казаков. Еще раз тщательно обследовал снаряд воинский и корма. Каждый ехал одвуконь, имел во вьючных мешках толченая просо, свинины соленые, изрядный кус, узелок с драгоценной солью. У Ивановых, кои в Воронеже считались не из бедных, соль была смешана с перцем, войлок для защиты от дождя и ветра, топор, огниво, ремни, медный горшок, запас лука, чеснока, сухари и мука. Ее можно намешать с водой, и получится тесто толокно, которое едят сырым. Немного овса для лошадей, а при нужде можно и себе сварить. Лучины еще наскипали накололи. Пригодится. Особо проверил оружие. Саадак, лук с налучником и колчан со стрелами. Стрелы разные, с ромбическим железным жалом. Двушипные, шипы мешают выдернуть наконечник из тела. Или двурогие, рога расширяют рану. Колчан висел справа, на левом боку, рядом с налучником, сабля. У самого Семена, похожая на турецкую, с елманем, расширением в нижней части клинка. У остальных обычные, с крестовиной, лопастями или с шариками. Пики с железными наконечниками, длинные, продолговатые кинжалы в ножнах. Кольчуг и щитов не брали, ехали налегке. легке. Серьезной схватки с татарами все равно не выдержать, а если утекать от погони придется, железный доспех только утяжелит бег. Для защиты от стрел на излете захватили тегеляи, стеганные кафтаны с высокими воротниками и рукавами по локоть, сшитые из кожи и крепкого холста, с набитую внутри ваты. У Ивановых там были еще и металлические прокладки. Ехать тягеля их потно. Сейчас они лежали свернуты. Но в диком поле, жара не жара, придется париться в них. Огненный бой у казаков тоже есть. Сотник взял два редких по тем временам немецких пистоля. Его сыновья по долгому самопалу. Ручной пищали с кольцевым замком, сработанной тульскими оружейниками. Запас пороха и пуль содержался в отдельных мешках. Семен остался доволен осмотром. Все как полагается вою. Похватившись, осмотрел еще и кожаные сапоги, не проходили ли, сбрую не сопрела ли, не перетерлась. Михалка и Сафонка, уже бывавшие в походах, нетерпения не высказывали. Понимали, в украинских степях не то что ремешка, сучка подходящего порой не сыщешь. Матфейка, Глебка и Ширейка нетерпеливо мялись с ноги на ногу. Скорее бы уж. По древнему обычаю присели на завалинку перед дальней дорогой. Помолчали, подумали. Отвлеклись от дел мирских. Встали, вскочили на коней и тронулись. По домам заезжать не стали. С бабами уже простились конечным целованием. Зачем лишний раз слезы женские видеть? Миновали ворота, на ров. Выслушали добрые напутствия дежурных воротников. За чертой города у Ростани, перекрестка дорог, слезли с седел, сняли шапки с голов, сотворили еще раз молитву. Пояс поклонились стороне родимой. И снова по коням на юг. Каждый просил Бога, чтобы явил милость, позволил вернуться домой целым да невредимым.